Глава 9. Лили. Наши дни. Лили рылась в шкафчике с лекарствами, сбрасывая все ненужное в раковину. Наполовину использованный тюбик с детской зубной пастой. Она хранила его на случай, если они с Джоном заведут третьего ребенка, но двух оказалось более чем достаточно. Несколько упаковок обезболивающих, презерватив. Они уже много месяцев не занимались любовью. Древний тюбик вазелина, пластыри со свинкой Пеппой, колпол. Она нахмурилась, зевнула так широко, что заболела челюсть, и продолжила поиски в полной уверенности, что прошлым летом покупала снотворное и не закончила упаковку. Таблетки творили чудеса, но инструкция предупреждала не увлекаться, так что Лили перестала принимать их, как только нормально проспала несколько ночей. В шкафчике было полно просроченных лекарств. Надо бы его разобрать, но завтра они с детьми записаны на стрижку, а днем их надо отвезти в бассейн. Джон целый день будет работать в гараже над созданием какого-нибудь поразительного предмета мебели. Он невероятно талантлив. Когда она не злится на него, то гордится его произведениями и упорным трудом, а иногда немножко завидует. Работа учителем заставляет выкладываться на полную. Иногда по вечерам она настолько измотана, что чувствует себя зомби тогда как Джон, даже работая допоздна, полон энергии и так сосредоточен на своей работе, что едва обращает внимание на нее или детей, когда они заглядывают поздороваться. Обычно ужинает он тоже в гараже, заявляя, что не может прерываться, иначе никогда не закончит начатое. Какая чушь, бред ерунда. Полнейшая фигня. Когда это началось? Она не могла вспомнить. Шесть или семь месяцев назад? Он может заниматься чем угодно, пока она на работе. Лили так сильно прикусила губу, что почувствовала, как та припухла. Она знала, что должна прекратить подобные мысли. Джон не изменяет. Джон никогда не изменит. Он хранил верность все 15 лет, что они вместе. Даже когда был частью очень отмороженной компании, он оставался верен ей. Они встретились в год, когда ей присвоили квалификацию учителя. В тот жаркий летний день она поехала кататься на велосипеде и решила остановиться в пабе, в котором никогда раньше не бывало. Зеленый человечек в маленькой деревушке под названием Торнхилл в 15 минутах езды от ее дома. За барной стойкой с проколотой бровью и выкрашенной в светлый цвет челкой стоял Джон Вудс, на два года старше нее, сложенный как пловец, чертовски сексуальный. Восторг лишил ее дара речи. Но она украдкой поглядывала на него, потягивая свою колу, и заметила, что он тоже рассматривал ее. Он дерзко улыбнулся и присоединился к ней к большому неудовольствию своего босса. Но это же Джон. Он подмигнул своему работодателю и продолжил болтать с ней, не заботясь о реакции начальства. В то время ему было 24 года, и он совмещал работу бармена и плотника. В тот день она влюбилась в него а ночь провела в его крохотной квартирке. Тогда он был очаровательным и разговорчивым, теперь стал молчаливым и угрюмым. Она совсем этого не понимала. На ум пришло загорелое лицо Джульетты Пикеринг. Нет, эта женщина не во вкусе Джона. Джону нравятся миниатюрные, естественные женщины вроде нее самой, а они высокие и искусственные, как Джульетта. Ему даже не нравится, когда Лили красит ногти. Говорит, что они выглядят фальшивыми. И все же было что-то в том, как он произнес то замечание, что Джульетта хорошо выглядит для своего возраста, что-то в том, как он смотрел на нее. Это случилось в ноябре на встречу родителей класса Ханны. Лили отправилась туда в джинсах, джемпере и замшевых ботинках. Джульетта пришла в обтягивающем платье и на шпильках. Лили заметила, что довольно многие отцы поглядывали на женщину, и бросила взгляд на Джона, чтобы убедиться, что он не занят тем же. Но он был занят. И Именно когда она поймала его за разглядыванием, он пробормотал, что Джульетта хорошо выглядит для своего возраста. Именно тогда Лили начала зацикливаться на том, каким отстраненным он стал. Весь оставшийся вечер она его игнорировала, и когда он наконец спросил ее, в чем дело, Ей показалось слишком стыдным и глупым говорить об этом. Она винила в резкой смене настроения месячные, которые, вероятно, имели отношение к тому, что она думала и вела себя как ревнивая корова. Лили сильно нахмурилась, а потом улыбнулась. Нашлось снотворное. С невероятным облегчением она выпила две таблетки вместо рекомендованной одной. Она понимала, что это безответственно, но ей нужен сон. Хороший ночной отдых все изменит. Может, она даже соберется с духом и поговорит с Джоном о том, что у нее на уме. Еще ей нужно поговорить с Грегом о случившемся в школе. Мгновение Лили всматривалась в фиолетовые полукружья под глазами, потом оттянула кожу на висках назад, заставив мелкие морщинки исчезнуть. Вздохнув, она отпустила кожу и постаралась не думать о том, что они с Джоном уже очень давно не смеялись вместе. Она уже некоторое время не смеялась ни с кем. Хохотушка Джорджа укатила в творческий отпуск в Австралию и замечательно проводит время. А остальные подруги слишком заняты для встреч. Далиле и сама не прикладывала усилий и не предлагала встретиться. Мысль о попытках выкроить время для друзей всегда оставляла ее без сил, и она переживала, что они заметят, что ее что-то гложет, надавят, и она проговорится насчет Джона. Она знала, что разговор с кем-нибудь о своих тревогах пойдет на пользу. Когда была жива мама, Лили всегда проговаривала подобные проблемы с ней, но мамы больше нет. От желания услышать мамин голос защипала глаза. Она знала, что сказала бы мама: "Поговори с Джоном, озвучь". Но не так-то это легко. И все же ради детей она заставит себя. С тяжелым сердцем Лили выключила свет. И вышла из ванной. Задержавшись возле спальни Ханны, она положила ладонь на дверь и подумала войти, погладить свою дочурку по нежной щечке. Она мягко надавила на дверь, но та издала такой скрип, что Лили поморщилась. Боясь разбудить дочь, она оставила дверь в покое, развернулась и, мягко ступая, вернулась в спальню, где скользнула под простыню и с удивлением обнаружила, что сторона Джона пуста. Она вяло прикинула, где он может быть, и поняла, что уже некоторое время не слышала хрипов Вейдера. Может, спустился вниз за стаканом воды? Она перекатилась на бок и устроилась поудобнее. За глазными яблоками сгустилась тяжесть, похожая на черный бархат, притупляя разум и путая мысли. Лили выдохнула, плечи и грудь отпустила, мышцы расслабились. Мозг размяк, Все напряжение растаяло словно лед под солнцем. На губах появилась слабая улыбка. Она вздохнула. Лили так и не узнала, вернулся ли Джон в спальню, потому что через несколько мгновений спала так крепко, что ее не разбудила бы и ревущая сирена.